Глава третья. Привалившись к холодной стенке пещеры, голой спиной расслабился и немного задремал. Мне снились многоножки, которые заползали в мою пещеру и под чутким руководством своей королевы Красивая такая! Хотят расчленить меня на части! И когда одна из них подобралась близко ко мне, я дернулся и бросил взгляд на вход в пещеру. Никого. Подкинул в костер еще запасенных дров и снова прикорнул. «Мой сон в очередной раз был нарушен, только уже видео рядом обучение». Повторившийся эффект развертки древнего экрана и снова тот же тип в непонятном одеянии. Опять машет руками с длинным рукавом и начинает дрожать. Перевод безмоциональным механическим мужским голосом. «Второй день почти прошел. Настало время рассказать вам немного тонкостей нашего адаптационного механизма. Все это происходит по воле священной и великой империи Квастона. Помните, империя добра, империя щедра, империя священна. Забота и опека империи — самое ценное, что вы можете получить, и не забывайте это никогда. Он, как и в прошлый раз, сжался и стремительно улетел вверх. А перед взором предстали образы двух обезличенных бойцов в темных костюмах. А Леонидия, которые стояли друг напротив друга в боевых стойках, у обоих мечи в руках. Вдруг пришло понимание, что у человека с бледными полосами на костюме есть боевой навык владения мечом, а у другого нет. В голове прозвучал женский механический голос. «Боевые навыки предоставляют вам доступ к знаниям и умениям других существ, участвовавших в адаптации и владеющих таким же навыком в прошлом. Чем сильнее вы развиваете боевой навык, тем к большей части знаний получаете доступ, в том числе до активных и пассивных умений. Каждый путь индивидуален». «Будьте внимательны и аккуратны при выборе адаптации к навыкам». Два бойца сошлись, и полосатый довольно быстро победил своего противника. Что ж, очень наглядно показали, что лучше навык все же иметь. А еще, что сосредоточенность на одном навыке позволяет получить большее преимущество, нежели много неразвитых. Проигравший боец пропал, а перед победителем появился стол, на котором лежали кости и какие-то каменные инструменты. Он взял в руки материал и резцы, а потом эта область размылась точно так же, как у меня было при разведении огня. И спустя некоторое время ниндзя поднял над головой готовый костяной нож. В голове снова звучал женский голос. Базовые навыки предоставляют вам доступ к знаниям и умениям других существ, участвовавших в адаптации и владеющих таким же навыком в прошлом. Они не имеют развития, но существуют разные вариации внешне похожих умений. Выбрать можно только одну из них. Будьте внимательны и аккуратны при выборе вариации. Получается, что существуют еще версии моего навыка разведения огня. И они чем-то отличаются от моего. Интересно, а их можно забывать, чтобы потом выучить более подходящий? Снова женский голос в голове. Ответ. Для разрывания связи необходимы соответствующие адаптационные регуляторы, либо воля самого адаптационного механизма. О, что-то новенькое. Мне отвечают на вопросы. Видимо, в прошлый раз я просто не успел ничего спросить, но точно не припомню. Концовка повторилась точности, как и вчера, а меня выкинуло в полусознательное состояние. Приоткрыв глаза, бросил взгляд на вход. Все боялся, что ко мне придут гости и начнут домогаться. Безусловно, я — личность гостеприимная, но... Снаружи все так же темно, как и до начала просмотра обучалки. Костер тоже без видимых изменений потому понять, тратится ли на это время или нет, пока не получилось. Пока ждал рассвета, еще успел пару раз задремать и решил, что перед подъемом нужно сначала убить еще одну многоножку, потому что до второго уровня как раз не хватало 50 опыта, а за них именно столько и давали. К рассвету костер потух, и на полу пещеры тлели только слабые угольки, а моя несчастная тушка стала подмерзать потому, в том числе и для согрева, вылез из пещеры и пошел вдоль скалы в другом направлении, нежели вчера. Долго бродить не пришлось. Минут через двадцать нашел эту гадину, но выглядела она иначе, чем накануне. Мне еще повезло, что я видел, какие они, когда свернулись в шар. Хотя, повезло или нет, это вопрос двоякий. Вот именно такой шар, только маленький, я и обнаружил рядом с одной из засыпавшихся куч камней. «Ага, эх, спишь, подлюка!» «Ну, сейчас я тебя, палочка-то, по спинке поглажу». И с криком «Просыпайся, дорогая!» забил гадину палкой до получения уведомления. «Вы получаете 50 опыта. Вы получаете второй уровень. Будьте внимательны и аккуратны при распределении характеристик. Отменить изменения невозможно. Вы получаете адаптацию для боевых навыков. Чтобы активировать ее, зайдите в раздел «Боевые навыки». Так, а почему обучающий материал об этом ничего не говорил? Они что, не предполагали, что кто-то успеет за двое суток получить второй уровень? Да ну бред! По идее, сегодня будет третий заход. Вот и посмотрим, что расскажут. Или они постфактум? Вот козлы! Заботится о нас, Империя Квакальщиков. Ага, держи карман шире. Где там у нас было количество опыта? Персонаж. Тьфу ты, не то. Адаптируемый. Отобразилось окно адаптируемого, все с теми же параметрами, но теперь вместо «Опыт 0 из 250» красовалась надпись «0 из 500». Помножили на 2. Если такая прогрессия будет сохраняться, то к сороковому уровню его нужно будет уже прилично. Как бы это ни оказалось пределом. Правда, я не знаю, какая прогрессия по получению опыта. Опять же, это все гадание на кофейной гуще. Черт, что-то я кофе захотел. Тем более раннее утро. Ах. Собрался Даниил и поехали дальше. Еще говорилось про какую-то адаптацию для боевых навыков. Давайте глянем. «Боевые навыки». Передо мной появилась почти пустая таблица. В верхней строке замигал значок жирного плюса, как бы намекая, что его можно активировать. «Жму». Появилось три карты рядом друг с другом. На первой изображение меча, на второй — кулака, а на третьей написано «плюс два». Судя по всему, первые два — это навыки, меч и рукопашный бой. А вот что подразумевается под плюс два, могу только гадать пока что. Брать меч из расчета на то, что в будущем он у меня будет, как-то слегка недальновидно. А вдруг не будет? А вдруг тут с металлом вообще проблемы? А драться в рукопашную с многоножками или пчелами — пока что это все противники, которых я тут встречал. Звучит больше забавно, чем внушает уверенности. С криком Кия и ударом ноги сколопендра залезла мне в сапоги! Ха, ну, может, базовый навык поэт найду когда-нибудь, и будет красивше. Вообще, что брать-то? А можно это оставить на подумать? Сосредоточившись, таки свернул интерфейс. Попробовал вызвать боевые навыки еще раз, а там все те же три карты. Похоже, этот выбор так и будет висеть, пока его не сделаю. Характеристики. Всплыли надписи с параметрами, и напротив цифр красовался маленький плюсик, кроме параметра с ошибкой. Вот бы вызвать справку. Может, еще раз попробовать? Вдруг прошло. а Не прошло. Характеристики. Уровень. Второй. Сила. 3. Ловкость. 2. Телосложение. 2. Воля. 4. Интеллект. 3. Инициатива. 1. Ошибка. Устаревший параметр. Три. Так же, как и с боевыми навыками, понимания, что мне нужно, не было. Дальше по плану у меня скалолазание, а я ведь известный скалолаз. Нет. Который завоевал не одну международную награду. Нет. Потому, чтобы повысить шансы на успех, вкину-ка я эту единичку в ловкость. После повышения ловкости каких-то ощущений не испытал. Мне почему-то казалось, что должно было быть больно, но ничего. «Что ж, будем надеяться, что это действительно поможет в моем мероприятии». Идя вдоль скалы и высматривая место, где можно было бы проще подняться, чуть не наступил на еще один шарик многоножки. Видимо, они настолько крепко спали, что даже мое приближение их не беспокоило. «Вы получаете сорок опыта». «Так, похоже, что эти гусеницы первого уровня, а так как я второй, то мне стали давать меньше опыта. Видимо, чтобы никто халявно не качался на мелюзге». Наконец, найдя, как мне показалось, лучшее место для взбирания на скалу, откинув палку в сторону, полез наверх. Несколько раз, чуть не сорвавшись, все же забрался наверх, отошел от края и огляделся по сторонам. Со стороны отвесной скалы внизу лежал густой лес до самого горизонта, гармонию которого местами нарушали редкие проплешины и странные столбы — это я их так назвал — вдалеке. По прикидке они были высотой около 40-50 метров. <смех> Прикидки программиста и сидельца на попе ровно. Диаметр их достаточен, чтобы километра за полтора они были хорошо заметны. Каждый столб являлся абсолютным близнецом другого. Какой-то системы в их расположении замечено не было. Гений, тоже мне. Поставив в уме галочку, что было бы неплохо разобраться с ними, продолжил оглядывать округу. Скала-гора, на которой я находился, тянулась в обе стороны по правую и левую руку от меня, резко обрываясь вниз с одной стороны и не очень круто спускаясь с другой. Если отдалиться высь, то это было похоже на волну на поверхности океана, которая подкатывает к мелководью, но еще не успела обзавестись буруном. Звучит, конечно, фантастически, но будто бы земля когда-то была водой, и вот эта волна застыла, превратившись в скалу. Спуск с противоположной стороны был достаточно крутым для того, чтобы на нем не росло много растительности, редкие кусты и небольшие деревца. На равнинной части был виден все тот же лес, что и с другой стороны. За одним маленьким исключением. Вдалеке можно было заметить две струйки густого черного дыма. Люди! Стоять боятся, С чего ты взял, что это именно они? И почему ты считаешь, что они тоже будут тебе рады? Примут тебя в свои теплые и комфортные объятия, напоят и накормят, они сделают из тебя раба или вообще не съедят совсем говном, что ты нахлебался в болотце. В любом случае, это отличная новость, несущая возможность положительных изменений. Стараясь удерживать направление, начал спуск по склону. К этому моменту Солнце уже поднялось довольно высоко и начинало прогревать землю своими жаркими лучами. Во рту все слиплось, слюна стала вязкой, а губы начали трескаться от сухости. Настолько мне хотелось пить. испускаясь вниз, меня захватывали мысли о весело журчащем ручье с и предположительно безопасной для питья водой. Вдруг на границе зрения уловил красный огонек, а в следующую секунду ко мне уже неслась вставшая на дыбы огроменная многоножка. «В рот мне ноги! Что за уличная магия?» И я припустил, насколько это было возможно, от этой юркой скалопендры. Добежав до ближайшего дерева, которое было хотя бы приемлемой высоты, а остальных я бы не успел добежать, на адреналине взобрался на самую макушку и только после этого посмотрел вниз. А подо мной бесновалась она. Насясь вокруг дерева, эта стерва иногда прыгала на ствол, пытаясь уцепиться своими лапами за кору, но просто соскребала ее и с шумом соскабливалась вниз, попутно обдирая все ветки. Когда ствол полностью потерял кору, сраная членистоногая обвилась вокруг дерева и стала жвалами пробовать на вкус древесину. «Ёкарный бабай! Что то такое? Чудо-юдо-многоножка! Я же видел, как вы камни жрёте! Какого ты на меня охотишься?» Начал судорожно обдумывать, что делать дальше. «Эй, ты! Древоядный пауропот! Пошел в жопу! Это мое дерево!» Прорал я в надежде хоть на какую-то реакцию. И она была. Та на секунду замерла, а усики стали ощупывать воздух вокруг и само дерево. Затем она снова принялась крошить ствол. И откуда ты такая умная сволочь? Даниил, хватит восхищаться насекомым, которое тебя скоро слямзает за оба У меня же есть выбор в боевых навыках. А если я погибну, то не будет никакого выбора. Так что давай брать хотя бы рукопашный бой. Меча-то уж под рукой нет. Боевые навыки. «Вы получаете навык «Рукопашный бой». Более подробную информацию по навыку смотрите в справке». «Да хватит издеваться! Не могу я справку открыть!» И опять никаких изменений не почувствовал. Может, надо как в мультиках японских? «Сейлор Мун! «Ладно, это вряд ли. Но что если...» «Рукопашный бой». «Мамочка!» «Мое тело откидывается назад, На лету руками, хватаясь за ветку». Ноги упираются в ствол и резко отталкивают меня далеко в сторону от дерева. В полете делаю поворот на сто градусов, оказываюсь спиной к дереву. Сыпив ноги вместе, приземляюсь с ковырком вперед и в сторону, растягивая перегрузку во времени, как заправский, мать его, паркурщик какой. Навык же называется «рукопашный бой», а не «джеки-чан». Не ожидав от меня такой прыти, Склопендра задирает морду и начинает шевелить усиками на носу. Я, затаив дыхание, стою в ожидании, ведь если она слепая, то, вероятно, чувствует вибрацию земли, звуки и все остальное гораздо острее прочих существ. А еще то красное свечение, похоже, указывало им направление, где я, как и пчелам до этого. Она отцепляется от дерева, явно понимая, что меня там уже нет. Возможно, не исходит прежней вибрации и припадает к земле всем своим склопендренным брюшком. Ясно понятно. «И что мы с тобой теперь делать будем? Будешь играть в море волнуется раз?» Проделывая все максимально медленно, чтобы не создавать лишние вибрации, повернулся к лесу и наклонился к земле. Уцепился пальцами за камешек и, не выпрямляясь, поднял взгляд на моего чуткого сторожа. «Как она там? Почувствовала?» «Многоножка даже усом не повела. Как лежала, так и лежит». Разогнувшись, матниковым движением снизу кидаю камень, чтобы не создавать лишние вибрации и максимально далеко его закинуть. Тот падает метрах в двадцати от меня уже в лесу, а мой охранник вскакивает на лапки и, извиваясь, быстро устремляется к месту падения камня. Пробегается по нему, ощупывая все вокруг усами, и снова замирает, прижимаясь телом к земле. Да, вот где мне пригодились знания из фильма «Дрожь земли». Никогда бы не подумал, что от этого будет зависеть моя жизнь. Правда, есть небольшие отличия, но суть та же. Тогда план такой. Берем камешек, кидаем его в противоположном направлении, от того, куда будем бежать, и припускаем со всех ног до следующего дерева. Главное, чтобы были поблизости другие деревья. И начинаем играть в Тарзана, надеюсь что когда-нибудь долбанному членистоногому надоест охотиться за мной. По мне, план звучит великолепно. Аккуратно подбираю новый камень, также же кидаю его, и... Эта сволочь издает писк и... лежит на месте. «Что? Почему так рано? В фильме у меня была бы еще одна попытка, как минимум!» «Ах, все-таки надо отдать ей должное. Мозги на месте. Отвлечь ее не получится. Убежать в такой позиции тоже. Слишком близко она ко мне, и бегает раза в два быстрее меня. А может, выйдет ее одолеть в схватке?» Братьев и уменьших я же убивал довольно легко. Вдруг она второй, третий уровень? Чуточку больше по размеру. Раз пять! Чем те, но вряд ли тут такой сильный перепад в уровнях. Убеждал я себя, но верить не торопился. Те скорость, сила, ум и прочие мелочи говорили, что она далеко не второго-третьего уровня, а гораздо больше. И мой единственный шанс... Фу, его нет. Я в жопе, дорогие товарищи. Вначале захотелось заплакать от безысходности ситуации. Все, что бы я не представлял, заканчивалось для меня плачевно. Сжал кулаки, а из глаза потекла одинокая слеза. «Сука, если помирать, так с музыкой». «Ура!» Заорал я и побежал на сороконожку в атаку. «Откуда это у меня? Не знаю». Крик помогает загнать страх и отчаяние глубоко внутрь себя. Проломить все преграды и поверить в собственные силы. Мой противник дернул концом, где у него жвало, в мою сторону, и активно зашевелил усами. Сороконожка медленно стала подниматься вверх над землей. В такой позе эта мерзость была почти ростом с меня. Она дождалась, когда я приближусь к ней, и, чуть подавшись назад, кинулась на меня, целясь своими жвалами мне в голову. Рукопашный бой! Мое тело делает последний шаг левой ногой, скорость движения возрастает на порядок. Импульс для удара начинается с правой ступни, проходит через бедро с легким поворотом таза, затем с доворотом в плечо и по вверх руке — аперкот. Точно в брюхо поджвала этой гадине. «Да, сейчас ты узнаешь, почем фунт лиха!» Кулак словно ударяет в бетонную стену. Многоножка, не замечая моих поток, продолжает свое движение и впивается мне в голову жвалами. «Это была славная охота!» Последнее, что проносится у меня в голове, а за этим темнота.